Лули помялась, потом ответила «Джо Янг, и когда Джо вернется, попозже, разве что засидится с дружками и напьется, мне бы хотелось потолковать с ним». Карл Уэбстер задумался, потом достал из кармана свою карточку и протянул Лули. На карточке красовались звезда и выпуклые буквы. «Попросите Джо зайти ко мне попозже, или завтра, если сегодня он не вернется домой. Вы просто катаетесь». Наслаждаемся видами. Всякий раз, славя на себе ее взгляд, он начинал улыбаться. Карл Луэпстер. Она провела пальцем по выпуклым буквам его имени. Ей понравилось, как он пожал ей руку, и поблагодарил, как прикоснулся к шляпе, какой вежливый федеральный маршал. Джо Янг вернулся около девяти утра с помятой физиономией, пересохшей глоткой и дурным вкусом во рту. Пошел в комнату, как следует приложился к бутылке виски, потом сделал еще один глоток, рыгнул, ему стало легче. — Не представляешь, что мы вчера отворились теми аптечками! — похвалился он. — Погоди! — Лули рассказала о визите маршала. — Джо Янг затрясся от страха. Я туда не вернусь! — повторял он и бегал по комнате, — отрубил десятку, и богом клянусь, я туда не вернусь. Он подошел к окну и стал смотреть на улицу. Луле было интересно, что Джо и его дружки творили с теми птичками, но она понимала, надо отсюда убираться. Она внушала Джо, пора рвать когти, и чем скорее, тем лучше. Он так и не протрезвел, только трясся от страха. «Когда за мной придут, — предупредил он, — начнется пальба, я уведу с собой парочку легавых». Джо Янг даже не подозревал, что почти дословно повторяет слова кино-злодея в исполнении Джимми Кягни. «Да ты украл-то всего 71 доллар», — сказала Лули. а ищу много чего он натворил в штате Оклахома», — признался джоянг Янг. «Если меня возьмут живым». Да тут от пятнашки до пожизненного, клянусь, я туда не вернулся. Что же происходит? Все ищут Чарли Флойда, придурок, с которым ее свел случай. Собирается отстреливаться от представителей закона, и, главное, она торчит тут вместе с ним. — Я им и не нужна, — подумав, сказала Лули. Она понимала, сейчас же в таком состоянии, что говорить с ним бесполезно. Ей надо выбираться отсюда, открыть дверь и бежать. Она взяла аскому вязаную сумочку, направилась к двери, но тут кто-то включил громкоговоритель. Металлический голос приказал. — Джо Янг, выходи, руки вверх! Джо Янг услышал полицейский громкоговоритель, схватил лежащий перед ним кольт и открыл огонь по застекленной двери. Он был пьян. Снаружи открыли ответную стрельбу. Пули разбили окно, разнесли дверь. Лули упала на пол, прижимая к себе сумочку, и услышала, как металлический голос приказал прекратить огонь. Лули подняла голову. Джо Янг стоял у кровати, в каждой руке у него был по пушке, кольт-револьвер 38-го калибра. — Джо, — крикнула она, — тебе придется сдаться, если продолжишь стрелять, они убьют нас обоих. Он снова напомнил ей Джимми Кегни в том фильме, где тот изображал сумасшедшего и швырнул девушке в лицо грейпфрут. Джо Янг, даже не посмотрев на нее, заорал. «Возьмите меня, если сможете!» Он снова открыл огонь, стрелял с их рук одновременно. В успел сказать Лули, если уж помирать, так с музыкой. Лули сунула руку в сумочку, вынул револьвер, который Джо ей дал, чтобы она помогала ему грабить приподнялась на локти прицелилась в джоянга пуля пробила ему грудь когда лули появилась на пороге навстречу ей вышел маршал карл Уэбстер с револьвером в руке она увидела что на дороге толпятся полицейские помощники шерифа у некоторых были ружья карл Уэбстер все смотрел на джоянга скорчившегося на полу Он сунул револьвер в кобуру, взял у Лули пушку 38-го калибра, понюхал дуло, потом опустился на одно колено, пощупал Джоянга пульс и встал. Ассоциация банков Оклахомы, заявил он. Мечтает о смерти таких, как Джо